Всего бы лучше было уехать сейчас в Бертхольдс. Цель — ходить на охоту, почитывать книжки. А юстиции вместе с и пусть себе остаются в Мюнхене, пусть себе гниют и воняют в собственном дерьме. Тем временем Тони Ридлер ехал обедать в ресторан Пфаундлера, но он думал, кленка пора убрать. Он твердил это затем и в Мюнхене, и в Кольберхофе. Твердил Куцнеру и членам мужского клуба, написал в Париж тайному советнику Бихлеру. Гартль тоже твердил, и Флаухер, твердили и многие другие. Глава 14. Йоганна Крайн наряжается по случаю некоего торжества. В канун своего 26-летия Йоганна Крайн никак не могла уснуть. Не затворяя окна, она опустила жалюзи. «Может, это лунный свет ей мешает?» Но лунный свет был ни при чем. Сон по-прежнему не приходил. Иоганна думала о своих знакомых, о том, чем они, по всей вероятности, занимались, пока она играла в теннис в Париже и ездила к морю. Думала о суховатом, занятном, едком тюверляне. Его обозрения уже начали репетировать. «Вот бы приехать ему в Париж...» и рассказать ей, как идут репетиции. Порою Тюверлен невыносимо раздражал ее, но во многом он все-таки был прав. Думала с неприязнью о своей глупой матери, думала о заключенном Крюгере, о нем она почти ничего не знала, его невыразительные письма были скорее умолчанием, чем рассказом. Думала об издерганном адвокате, докторе Гейре, о его умных наблюдательных глазах. Тут мысли ее незаметно пошли по другому руслу, но она сразу же взяла себя в руки, прогнала образ шалопая, стала думать о Каспаре Прекле, благо вспомнилось его имя. Долго размышляла о нем. Однажды он рассказал ей, почему сделался марксистом. Отнюдь не из сострадания к угнетенным, не из дурацкой сентиментальности, о, нет, дело было совсем в другом. До того, как стать марксистом, он никак не мог найти себя. Работал то там, то тут, и все, не чувствовал почвы под ногами, на которой можно было бы утвердиться, и не было у него четкого мировоззрения. Вся история человеческого общества, все его устройство начисто лишены смысла, если подходить к ним с мерками старых философских теорий. Но стоило Преклю применить принципы научного марксизма, и во мгновение ока все стало на свои места, причины и следствия прояснились, механизм пришел в движение. Ощущение было такое, будто до той поры он кнутом и вожжами понукал упрямо стоящий на месте автомобиль, а потом вдруг уразумел устройство автомобильного двигателя. Иоганна размышляла о фанатичной одержимости речей Прекля, о его угловатых, неловких повадках, и невольно улыбалась. Она зажгла свет, взяла книгу, и все равно сна не было ни в одном глазу. В эти тревожные для нее недели Иоганна часто искала прибежище в чтении, но современные романы не задевали ее. Их авторы, исходившие из представлений предрассудков буржуазного общества, тратили ворохи бумаги на то, чтобы привести своих героев к успеху или, напротив, к краху, или просто в постель к женщине. С недавнего времени она стала выписывать книги, трактующие вопросы социализма. Узнав об этом, господин Гессрейтер добродушно усмехнулся. Иоганна не раз слышала, что, усвоив учение о прибавочной стоимости и о накоплении капитала, а также основы материалистического понимания истории, она немедленно уяснит себе и законы, управляющие человеческими судьбами. Судьбы рурских рабочих и далай-лам, и бретонских рыбаков, и последнего германского кайзера, и кантонских кули подчинены все той же столь очевидной экономической необходимости. «Стоит вам уразуметь эти законы», — повторял ей Каспар Прекль, — «и вы сразу поймете смысл и цель ваших поступков, и либо примиритесь, либо, напротив, вступите в борьбу со своей судьбой». Иоганна читала живую остромную книгу о распределении доходов в масштабе всего человечества, о классовой борьбе, о зависимости поведения людей от экономики, но книга не помогала ей. Никак не объясняла ее собственных обстоятельств, антипатий и пристрастий, ее обыденной жизни, полной радости и тревог